Голова 383. Спасение. Если бы время можно было отмотать на несколько часов назад, Цай Сян Мин ни за что бы не ворвался в этот чёртов светящийся круг. Сейчас он проклинал того парня, что подбил его и остальных совершить такой рискованный шаг. С трудом продвигаясь по лесу, он невольно обернулся. Позади него, неподалёку в густых зарослях травы, промелькнул силуэт. Сердце Цай Сян Мина ушло в пятки. Примерно час лишним назад потерявшийся в огромном лесу Цай Сян Мин натолкнулся на необычного волка. Этот странствовавший в одиночку зверь, должно быть, был очень стар. С тела осыпалось много шерсти, виднелась морщинистая кожа. К тому же он хромал и, похоже, не представлял опасности. Однако уже находившийся при смерти старый волк до сих пор упрямо следовал за Цай Сян Мином. Цай Сян Мин как-то попробовал кинуть в него камень, но тот ловко уклонился. Затем он ускорился и побежал, стараясь оторваться от преследования. В результате спустя некоторое время волк снова начал догонять. Цай Сян Мин находился на грани безумия. Он понимал, что волк ждёт, когда он томится и упадёт, чтобы в этот момент нанести резкую сокрушительную атаку. Эта мысль плюс окружающая обстановка, а также практически истекнувшие силы погрузили Цай Сян Мина в глубокое отчаяние. Он зацепился рукавом за ветку и, не заметив этого, пошёл дальше. В итоге одежда сильно порвалась. Сайсен Мин совсем полдухом. Ещё недавно, оказавшись в этом чужом мире, он испытывал радость и возбуждение. Но вскоре осознал опасность. Его отделило от остальных товарищей, поэтому ему приходилось в одиночку искать путь обратно. Мобильник не ловил никаких сигналов, поэтому не прошло много времени, как он вообще перестал работать. Смарт-часы на руке тоже непонятным образом сломались. Следом порвались ремни альпинистского рюкзака. Вследствие чего Цайсян Мин вынужден был тащить рюкзак в руках. Сейчас ещё и его ветровка Арктерикс вдруг так легко провалась в ветку. А ведь это настоящая брендовая одежда стоимостью более десяти тысяч. Но в данный момент Цайсян Мин уже особо не заботился об этом, он шатающейся походкой побежал вперёд, когда внезапно запутался в каком-то растении и тут же повалился на землю. Когда Цайсян Мин страдом встал на ноги, то с ужасом обнаружил, что старый волк уже всего в нескольких метрах от него. Сероватые волчьи глаза источали кровожадность. Открылась пасть и обнажились острые зубы, с которых капали слюни. Конец! Уже обессиленный Цай Сян Мин вцепился в рюкзак. В голове проносились странные мысли. Надо было соглашаться не на этот туристический поход, а на поход с друзьями по девицам лёгкого поведения. Уж лучше умереть от блаженства, чем от острых клыков. Интересно, после смерти выкинут ли его коллекционные фигурки в мусор? А за сколько продадут красивый номер его аккаунта в WeChat?» В тот момент, когда Цаисианмин уже собирался закрыть глаза, дожидаясь смерти, приблизившийся к нему волк внезапно завыл и, будто завидев нечто ужасное, отступил на несколько шагов. Касидзяця! Несколько низкорослых силуэтов выскочило из чащи, сжимая в руках копья и каменные топоры, они громко кричали на старого волка. Что это? Цаисианмин выпучил глаза растерянно взирая на зеленокожих существ. Хотя волк не желал отказываться от такого деликатеса и бродил рядом, не собираясь уходить, однако одного брошенного топора, который чуть не пробил ему голову, хватило, чтобы заставить его поджить хвост и скрыться в травяных зарослях. А Цаэ Мин, избежавший в волчьей пасти, совсем не радовался и не чувствовал себя в безопасности, потому что пять зеленокожих существ, ехидно улыбаясь, окружили его. Цаэ Мин крепко обнимал рюкзак, походя на беспомощную девицу, столкнувшуюся с пятью крепкими мужчинами. В едва он произнес одно слово, как на него свалилась большая плетёная сеть. Спасите! Зеленокожие поволокли за собой окончательно охваченного страхом Цай Сянмина. Теперь в голове пронеслась лишь одна мысль: каннибалы. Он был так напуган, что чуть не обделался. Неизвестно, как долго его волокли, но он потерял сознание. А когда очнулся, то обнаружил, что находится в какой-то примитивной деревне, а вокруг него стоят зеленокожие гоблины. Сайсян Мин задрожал. В этот момент толпа гоблинов отступила и освободила немало пространства. Они смиренно склонили головы, приняв трепетный вид. Как тебя зовут? Да ушей Сайсян Мин одонялся низкий, серьезный голос. Чего? Сайсян Мин просто не мог поверить своим ушам и всерьез подумал, что у него галлюцинации. Тем не менее он с трудом повернул голову в сторону голоса и увидел неизвестно, когда появившегося высокого мужчину, который с ледяным выражением лица смотрел на него. Цай Сян мог поклясться, что ещё никогда в жизни он не был так взбудоражен и возбуждён. Его лицо мгновенно залилось яркой краской, сердце забилось в несколько раз быстрее, он чуть снова не потерял сознание. Цай Сян Цай Сян еле выдавил из себя несколько слов. Йо прибыл спасти вас. Эдзуи сказал, «Тебе повезло. Ты первый, кого удалось найти». Этому туристу по имени Цай Сян-Мины впрямь повезло. Если бы Эдзуи не натолкнулся на племя гоблинов, которое было впоследствии подчинено им, то без их помощи было бы крайне сложно найти Цай Сян-Мина. Действительно прибыл спасать нас. Глаза Цай Сян-Мина закатились, он всё-таки потерял сознание от переизбытка чувств. Эдзуи невольно покачал головой. Он бросил кусок мяса бычеголового демона тем нескольким гоблинам, что обнаружили Мина. «Это награда для вас». По сравнению с бутылкой минеральной воды, это была настоящая награда. Учуяв запах говядины и почувствовав заключённую в ней огромную энергию, гоблины обезумели. Для них это мясо весом более пяти килограммов было сокровищем, которое могло позволить им эволюционировать. Даже на лице гоблинского жреца показалась зависть. «Такого мяса у меня ещё много». Эдзои сказал, «Если вы найдёте таких же людей, как этот, я опять награжу». Те гоблины, что не получили награды, обменялись растерянными взглядами, а в следующий миг с криками разбежались, направившись на поиски остальных туристов. В любом измерении существа готовы выполнять задания за солидные вознаграждение. После Цаи и Мина ещё четверо туристов были притащены гоблинами в деревню, среди них двое были ранены. Эдзуи с помощью целебного изделия излечил их и попросил гоблинского жреца найти для них шкуры в качестве одежды. Из-за влияния первозданной силы этого мира вещи туристов, включая одежду, к настоящему времени были почти испорчены. Оставалось ещё два туриста, которых до наступления сумерек так и не удалось найти. Похоже, с ними приключилась беда.